Мимо него прошло несколько человек. Один даже обернулся, сердце у меня чуть не встало. — Он умирает, — шепнул брат. — Смотри, дергается. Наверное, потому на него оборачиваются. Говорят, судороги, первый знак, что отрава подействовала. Словно подтверждая наше подозрение, Абулю согнулся и что-то выплюнул. Я еще подумал, о Бембе прав. Мы много раз видели в кино, как отравленные люди кашляют исходят пеной, а потом падают и умирают. — Получилось! Получилось! — скричал брат. — Мы отомстили за Ике и Боджу. Я же говорил, что у нас все получится. Я же говорил! Обрадовавшись, Абэмбэ принялся рассуждать о том, что теперь мы заживем спокойно и что безумец больше не станет никому докучать. Но замолчал, увидев, как Абулю, приплясывая и хлопая в ладоши, идет в нашу сторону. «Чудо шло к нам, танцуя и напевая торжественные песни о спасителе». ладони которому пробили гвоздями, и который однажды вернется?» булю окрасило вечерние сумерки в мистические тона, и мы пошли следом за ним. Поражаясь его живучести, мы шли мимо длинной дороги, мимо закрывающихся на ночь магазинов, пока лишившийся дара речи о не остановился и не развернулся в сторону нашего дома. Он, как и я, теперь понял разницу между невредимым пальцем, опущенным в лужу крови, и пальцем, из раны на котором хлещет кровь. Понял, что ядом Абулю не взять». Пиявка, что присосалась к нам с братом, не давала горю, словно крови, свернуться, не позволяла ранее зажить. Зато родители наши исцелились. Мать ближе к концу декабря сбросила траурные одежды и вернулась к нормальной жизни. Она больше не взрывалась на ровном месте и не погружалась внезапно в пучину печали. Да и пауки как будто повывились, А раз мать поправилась, пришло время для поминальной службы с икеной и боджей, которую раньше устроить не получалось. Много недель мы откладывали обряд из-за болезни матери, и вот теперь его назначили на субботу. Через пять дней после нашего Собембе неудачного покушения на Абулю, в то утро мы все, одетые в черное, даже Дэвид и Нкэм, погрузились в машину. Накануне мистер боде починил ее. Вообще, трагедия сблизила с ним нашу семью. Он теперь часто заходил в гости, один раз даже привел невесту. девушку, у которой из-за выпирающих зубов почти не закрывался рот. Отец теперь называл мистера Боденни иначе, как братом. Служба состояла из прощальных песен, краткой так называемой истории мальчиков в пересказе отца и небольшой проповеди от пастора Коллинза. Наш пастор за пару дней до этого Попал в аварию на мототакси и пришел с повязкой на голове. В зале я увидел много знакомых лиц. Соседи по району, большинство из которых посещали другие церкви. В своей речи отец назвал Экену «великим человеком». При этом Обембе устремил на меня пристальный взгляд — таким, который, если бы не смерть, повел бы за собой людей. Если коротко, то и Кена был прекрасным ребенком, — говорил отец, — ребенком, который успел познать немало невзгод. Дьявол пытался забрать его, но Господь не дал. Шесть лет От удара одно яичко у него оказалось в животе. В этом месте отца прервал пронесшийся по залу вдох ужаса. — Да, в Йоле, — продолжал отец. А всего через несколько лет его ужалил Скорпион. — Не стану утомлять вас деталями, но, прошу, знайте, Бог... не оставил Икену. Его брат Боджа... Тут на собрание опустилась небывалая тишина, ибо, стоя на возвышении перед церковью, отец, наш папа, человек, все повидавший, отважный, сильный генералиссимус. «Командир телесных наказаний, интеллектуал, орел!» Заплакал. Меня охватил стыд при виде отца, рыдающего на глазах у всех, и я упер взгляд в собственные туфли. Отец тем временем вновь заговорил, хотя на сей раз его слово, точно перегруженный лесоматериалами грузовик, на запруженной дороге в Лагосе, вихляла по ухабистой грунтовке трогательной речи с остановками, рывками и задержками. Он тоже мог бы стать великим. Он был одаренным мальчиком, если бы вы знали его, он был хорошим сыном. Спасибо, что пришли. Отец поспешно закончил речь. Ему долго хлопали, а потом начали петь гимны. Мать все время тихонько плакала, промокая глаза платочком. И пока я тоже плакал по усопшим братьям, горе медленно вонзало мне в сердце маленький ножик. Люди пели «Течет ли жизнь мирно?» И вдруг я заметил необычное оживление. Гости стали оборачиваться и стрелять взглядами в сторону дверей. Я оборачиваться не хотел. Рядом со мной и сидел отец. Но пока я гадал, в чем дело, ко мне наклонился об и шепнул — А булю пришел.